Глава 3. Графиня только без графства. Нет, не так. Империя, в которой она была графиней, стерта с политической карты галактики. Отец, конечно, контролирует много систем. Точнее, контролировал в момент, когда она последний раз с ним разговаривала. Как давно это было? Месяц? Два? Без нейросети сложно контролировать течение времени. Хотя, скорее всего, это просто субъективное ощущение. По словам доктора, в медкапсуле она пролежала неделю, да еще пару дней в каюте. Не так уж и давно. Лейла отрешенно посмотрела на проекцию звездной карты, развернутой над рабочим столом, после чего перевела взгляд на уснувшего прямо на ее кровати сына. По словам Начмеда, она так и не удосужилась узнать его имени. Растан все это время так и сидел рядом с ней. Точнее, не все время, а с того момента, как ее перевели из медотсека в каюту. Только когда засыпал, Татьяна Петровна забирала его к себе. Да, она уже тоже успела наведываться. Хотела, как обычно, забрать Растана и узнать, как себя чувствует Лейла. Сына Лейла отдавать не стала. Он уже к тому моменту уснул, хоть немного разузнала ситуацию на борту транспорта. И, если честно, никаких поводов для оптимизма из рассказанного Татьяной Петровной выискать пока не удается. Доктор так и вовсе отказался обсуждать с ней какие-либо серьезные темы до тех пор, пока ее состояние не стабилизируется. «Доктор». Лейла взмахом руки сменила сектор на карте, углубляясь в воспоминания. «Понимаете, госпожа, мы ничего не можем поделать». Начмет отрешенно перевел взгляд на стену, крутя в руках стилус. «У вас множественные кровоизлияния в мозг. Управляющий центр нейросети из-за перегрузки можно сказать...» На секунду заминка подбирая слова. «Выгорел. Да, пожалуй, наиболее точно подходит именно это. Управляющий центр, который, как вы знаете, формируется из нанитов, просто выгорел. Доктор поднялся с кресла и прошелся по каюте, заложив руки за спину. Лейла молчала, пытаясь осознать услышанное. «Нет. Будь у нас на борту аниматор последнего поколения или даже научный медицинский модуль». Снова пауза в словах доктора. Частые паузы в его речи Лейлу уже стали порядком раздражать. «Я бы мог попытаться восстановить поврежденные участки мозга, после чего...» «Снова пауза». Опять же, без каких-либо гарантий на успех, мог попробовать установить какую-нибудь простенькую нейросеть. Но... Так можете конкретно сказать, каково мое состояние? Без этих ваших предположений, что могли или не могли бы. Раздражение все же прорвалось наружу, хоть Лейла и пыталась держаться. Хорошо. Тяжело вздохнув, ночмед сел обратно в кресло и уставился в глаза графини. У вас множественные повреждения центральной нервной системы, полностью выведены из строя нейросеть с невозможностью восстановления организма до оптимального состояния. Мы смогли купировать самые негативные последствия, но из-за разрушения нейросети мозг перенасыщен токсинами, которые невозможно вывести из организма. Вам до того момента, пока мы не сможем поместить вас в нормальный реаниматор, Придется периодически проводить комплексную очистку в медкапсуле». начмет запнулся, но продолжил. «Только это не гарантирует, что в какой-то момент времени ваш мозг просто не пойдет в разнос, и вы...» «Что я?» Начмет замолчал, но Лейлы как-то нехорошо засосала под ложечкой от этой недоговорки. Тряхнув головой, графиня постаралась отстраниться от мысли о собственном здоровье, и сосредоточится на предстоящем разговоре с командором Грайсом. Во время ее недееспособности именно он командовал парой транспортов. Кое-что Лейла узнала у свекрови, но это было так. Татьяна Петровна не знала всей обстановки на кораблях, только ситуацию с беженцами. Да, именно беженцы. Четыре детей в возрасте от года до 14 лет, двести женщин и вроде бы четверо мужчин. Но по последним не точно для двух транспортов снабжения, пусть и военных, это не просто много, а критическое превышение допустимого количества людей на борту. Система жизнеобеспечения просто не в силах справиться с такой нагрузкой. Лейла не сильна в технической составляющей и конструктивных особенностях, но даже ее знаний хватает, чтобы понять, что быстро перестроить транспорт в пассажирское судно нереально. Некоторые операции с системами и конструкциями Например, замена реакторного отсека для увеличения мощности возможно только на верфи. В данный момент в трюмах, кое-как расчищенных от солдатских запасов, развернуты малые спасательные модули. Со своим запасом кислорода и мини-реакторами. Да и то на всех местах все равно недостаточно. Даже странно, что в условиях дефицита помещений Лейли предоставили целую каюту. Тяжело вздохнув, Графиня выключила проекцию и начала облачаться в офицерский летный костюм. Нет, если она не выяснит прямо сейчас, что же творится на кораблях, просто сойдет с ума в предположениях. Нужно идти к Грайсу. Больше всего ее напрягает некритическое состояние систем жизнеобеспечения на корабле. А почему они до сих пор не покинули систему? Это реактор поменять без верфи сложно. Полностью заменить систему жизнеобеспечения. Но вот с скинами таких проблем быть не должно. Командор Грайс достаточно опытный человек, чтобы понимать, в их ситуации задерживаться на одном месте чревато последствиями. Видимо, есть причины, которые необходимо выяснить. Лейла еще разок одернула форму, глянула на шлем, но не стала его надевать. На секунду остановилась у двери, закрыв глаза. Слегка замутила. Все же состояние далеко от идеала. Пшикнул инъектор встроенной аптечки и сразу полегчало. Что ж, пора бы уже разобраться, что происходит.